При всем желании отдельных клубных работников разорвать контракт Оленичева со «Спартаком», который действует до следующего лета, сделать это оказалось невозможно. Пункт в его трудовом соглашении, в котором идет речь о подобных высказываниях, вредящих имиджу клуба, определяет меру наказания штраф и не более. Есть данные, что если бы «Спартак» пошел на разрыв контракта с Оленичевым, игрок нанял бы юристов, прибегнул к помощи своего знаменитого итальянского агента Бранкини и обратился в УЕФА. Весьма специфические внутрироссийские дела Бранкини лезть не хочет. Здесь свои отношения и законы, вернее понятия, в которых человеку из иного футбольного мира разобраться трудно. Поэтому в конфликте со Спартаком Оленичеву пришлось защищать себя самому. Агента, который помогал бы ему это делать, у него не было. Непонятно было другое. Пункт контракта о штрафе выполнен. Тренер, послуживший причиной скандала, добровольно ушел в отставку. Таким образом, повод для конфликта исчерпан. Почему Оленичев, который пользуется поддержкой всех игроков, при действующем контракте не может вернуться в команду? Вот что сказал мне об этом Шавло. Возвращение Оленичева невозможно. Это было не выступление против Старкова, это было выступление против команды. Люди, которые считают, что имеют право говорить все, что думают без ведома руководства, находиться в команде не должны. Почему вы решили пойти дальше предусмотренного по контракту штрафа? Потому что игрок не посчитал нужным сначала обратиться к руководству клуба, а сразу пошел в газету. Футболисты должны знать, что за свои поступки нужно отвечать. Мы не должны дать игрокам волю, чтобы они могли так говорить, будь то о тренере или руководителе. Есть понятие этики, которое было нарушено. Почему в запасе реала сидел Оуэн и по сей день сидит Рауль? И никто из них не дает интервью против тренера, потому что люди профессионально относятся к работе. Если бы так же относились у нас, легче было бы всему нашему футболу. Но ведь у Оленичева и заслуги, и бесспорный авторитет в глазах игроков. Есть такое правильное выражение, что игроки должны играть, а все остальное не их вопросы. Они должны доказывать свою правоту не в газетах, в журналах или частных беседах, а на поле. Как «Спартаковец» вы можете понять Оленичева и его боль за команду? «Да, могу, но выраженную не в такой форме, как у него. Уважаю Диму как игрока и как человека. Но решение окончательное и бесповоротное. Он совершил ошибку и должен уйти из команды». «Это коллективное решение? Или они до Федуна и ваши?» «Конечно». К весьма откровенным высказываниям Шавло следует добавить еще одну деталь. Как мне стало известно, далеко не всегда у ничего была возможность полноценно тренироваться вместе с дублерами. Не раз и не два ему приходилось наматывать круги вокруг поля и жонглировать мячом в одиночку. Происходило это потому, что в дубле периодически раздавались звонки из руководства клуба с ненавязчивой просьбой. Пусть, мол, Оленичев тренируется, но только сам. Выходить на поле все же не гендиректору, а игрокам. Поэтому я готовил материалы судьбы судьбе Оленичева для Спорт-Экспресса. Он был опубликован 29 и 30 мая. Посчитал необходимым узнать, как они относятся к капитану и его гипотетическому возвращению в «Спартак». Все, естественно, подчеркнули, что решение принимать руководство они им, но высказываться не отказались. Мнение оказалось поразительно единодушным. «Насколько, по-вашему, сейчас необходим команде Оленичев?» – спрашиваю Егора Титова. Он очень необходим для восстановления команды. Сейчас у нас будет ответственный период сбора перед второй частью чемпионата. Владимир Федотов человек в клубе не новый. Он знает, что делать. Ему бы помощником Оленичева. У тренера должен быть помощник в команде. И Дима мог бы выполнять такую роль. Приход Федотова может положительно повлиять на ситуацию с возвращением Оленичева? Я на это надеюсь. Вас не удивило, что Оленичева не вернули сразу после ухода Старкова? Это было бы не солидно. Получилось бы, что клуб только и ожидал, когда Старков в последний раз ступит за порог базы в Тарасовке. Так поступать было бы не очень этично. А сейчас время настало. Руководство должно взвесить все за и против и принять решение. Уверен, что так и будет. В скором времени мы узнаем, вернется Дима в команду или нет. «Вы бы хотели, чтобы Оленичев вернулся?» – задаю вопрос русскоязычным игрокам «Спартака». Владимир Быстров. Конечно, я бы положительно воспринял его возвращение. Возможно ли оно? Думаю, в нашей жизни может быть все, что хочешь. Почему бы и нет? Никита Баженов. Очень положительно бы отнесся к возвращению Алиничева. Насколько это реально, не знаю. Но было бы хорошо, если бы так произошло. Александр Павленко. Я бы хотел, чтобы он вернулся. Не только я. Думаю, многие были бы рады видеть его в команде. Максим Калиниченко. Как человека все его уважают. Как игрок он всем все доказал. Полагаю, все футболисты были бы рады его возвращению. Без исключения. Денис Бояринцев. Я бы очень хотел, чтобы Дима вернулся в команду. Эта фигура очень знаковая для ребят и для «Спартака», как клуба. Команда выбрала его капитаном, и это о многом говорит. Если бы он вернулся, для нее это было бы очень хорошо. Помогло бы ей. «Что вы думаете о Боленичеве?» – спрашиваю четырех «Спартаковских иностранцев». Власт легионеров в команде сейчас слишком велик, чтобы не принимать во внимание их мнение. Войцах Ковалевский. «Наше отношение к Деми Оленичеву и мое личное, в частности, не поменяется, что бы ни произошло. Он наш друг, он наш капитан. А с тем, какой он футболист, думаю, никто спорить не будет». Санта Моцарт. Оленичев очень важный игрок для нашей команды. И исходя из его профессиональной карьеры и качеств, и потому что он душа коллектива, ребята его всегда уважали. Фернандо Кавинаги – «Это очень хороший человек и важный игрок. Его очень уважают в команде. Мы с ним много общались, тем более, что оба знаем итальянский. С ним вообще приятно было иметь дело каждому футболисту. Он такой командный человек». Михайло Пьянович. «Конечно, я бы хотел, чтобы Оленичев вернулся. И думаю, что шансы на это есть».